обо всем откровенно. «Рада? Ты не шутишь? Так я завтра на зло всем организую этот семинар для всех, кто захочет». «Но почему опять назло?» «Ну, пусть не назло, но я покажу им, как надо работать в университете по-настоящему». «Что ж, попробуй, и этот Бардин увидит». «Слушай, Валерий, «Неужели нет человека, которого бы ты по-настоящему уважал, который был бы для тебя, если не идеалом, то во всяком случае...» «Почему во всяком случае есть у меня идеал?» «Кто же он?» «Воронов, вот кто». «Юрий Дмитриевич?» «А что, ты, кажется, удивлена?» «Конечно, ведь Юрий Дмитриевич это...» «Титан, да-да». Это борец, который крушит на своем пути все. Но ведь он тоже защищал Краева и добился восстановления его на факультете. Навязали человеку, вот и пришлось возиться. Упрямо возразил Валерий. И в этом ты не прав. Но мы, кажется, пришли. Спасибо, как говорят, за компанию. И включай меня в свой семинар. До свидания. Она протянула руку. До завтра. Глава 19. Почему нет гор на Марсе? В большой геологической аудитории не протолкнуться. Началась отчетная научная конференция Геофака. По традиции, она ежегодно открывается в конце первого семестра в декабре и неизменно вызывает большой интерес у студентов всех курсов. Но сегодня народу особенно много. Дело в том, что в университет приехал выпускник факультета, доцент Грюнталь. Он разработал новую геологическую теорию и сегодня должен выступить с нею перед учеными факультета. Вот почему студенты еще задолго до начала заполнили аудиторию. И Саша, пришедший к самому открытию, еле протиснулся сквозь густую толпу у двери. Впрочем, ему повезло. Не успел наглядеться по сторонам, как его позвал Володя Свиридов, бессменный староста минералогического кружка. «Степанов, иди сюда! А ну-ка, ребята, подсократимся! Первый курс идет, наша смена!» Саша присел на кончик стула, но Володя, ухватив его за плечи, придвинул поближе. «Садись крепче! Чего там? В тесноте да не в обиде!» За председательским столом появился профессор Беницанов. Шум в аудитории начал стихать. Мадес Петрович вынул очки, неторопливо надел их, потом, раскрыв папку с бумагами, постучал карандашом по графину. Итак, итоговую научную конференцию профессорско-преподавательского состава геологического факультета считаю открытой. Слово для первого доклада предоставляется Ивану Яковлевичу Чепкову. Ему, как вы знаете, скоро предстоит защищать докторскую диссертацию, и потому нам будет особенно интересно послушать сообщение о новых данных в стратеграфии каменноугольной системы, что, собственно, и является темой его многолетней плодотворной работы. В этой работе... «Надолго затянул», – зашептал Володя. «Уже четвертый год хожу на эти конференции каждый раз первое слово Чепкову. А с какой стати?» «Подожди, послушаем», – сказал Саша, стараясь отыскать глазами заведующего кафедрой региональной геологии. «Чего послушаем?» – говорю он с этими «новыми данными», который год носится. Между тем Чепков поднялся на кафедру и, многозначительно кашлянув, раскрыл тезисы доклада. В аудитории снова стало шумно. Чепков терпеливо ждал. Длинный, тощий, с узкими, почти детскими плечами он словно переломился над кафедрой. Издали его можно принять за сильно вытянувшегося подростка, если бы не редкие седые волосы, гладко зачесанные назад – и дряблое морщинистое лицо, напоминавшее вытянутую из компота грушу. Было совершенно непонятно, почему его так боятся на факультете. Но вот Чепков заговорил, и Саша невольно заслушался. Голос у Ивана Яковлевича густой, сочный, говорил он короткими точными фразами и так ярко и образно излагал суть работы, что Саша с упреком взглянул на Володю. Но тот только рукой махнул. Саша снова обернулся к докладчику. Было просто удивительно, как этот невзрачный человек так красиво владеет голосом и речью. Казалось, его можно слушать без конца. «Нет, что-то тут, Володя, темнит», – подумал Саша. Но вся аудитория оставалась поразительно безучастной к докладу. Большинство студентов тихо переговаривались между собой, другие читали журналы, преподаватели также сидели со скучающими лицами. После доклада Чепкова ни о чем не спрашивали, никто с ним не спорил. А выступившие Бенецианов, Строганова и Кравец ограничивались лишь общими словами. «Но как?» – спросил Володя Сашу. «Да, в общем, неплохо». Все ясно, понятно. А что же ты, собственно, понял? Усмехнулся Володя. Но взять хотя бы этот спор о границах ярусов он убедительно показал, что границу надо поднять. На 12 метров? Да! Вот об этих 12 метрах он и твердит без малого 12 лет. И каждый раз преподносит это как. «Новейшие данные по стратиграфии каменноугольной системы!» «А что изменится, если граница эта будет выше или ниже? Кому и что это даст?» «Мне и тебе ничего, а Чепкову, докторскую степень!» Вмешался в разговор сосед Свиридова. «Да постойте вы!» – попросил Саша. Он увидел, что на кафедру поднимается Воронов. Я не собираюсь делать большого доклада, начал тот громко, но мне хотелось бы поделиться некоторыми обнадеживающими результатами, которые были получены у нас на кафедре в ходе работы над проблемой изотопов. Это другое дело, шепнул Свиридов. Не зачем говорить, насколько важно для всех естествоиспытателей, в том числе и для нас, геологов, продолжал Воронов. Определение изотопического состава элементов, входящих в решетку минералов и других химических соединений. Всем надо полагать, также известно, какие трудности стояли до сих пор на пути решения этой задачи. Результаты наших работ позволяют надеяться, однако, что определение изотопического состава элементов можно успешно вести методом электронного парамагнитного резонанса. Доклад Воронова слушался труднее, чем выступление Чепкова. В нем было много математических данных, да и сам докладчик, видимо, меньше всего заботился о внешнем эффекте. Но одно сознание того, что речь идет о совершенно новом, только что родившемся открытии, заставляло с особым интересом прислушиваться к каждой фразе докладчика. Воронов говорил недолго, но вопросов к нему оказалось так много, что круг затронутых проблем раздвинулся. И прошло немало времени, прежде чем Венецианов смог подняться и сказать. Я с большим вниманием прослушал в высшей степени интересный содержательный доклад доцента Воронова. В нем есть кое-что э -э любопытное, что, безусловно, заинтересует скажем, физиков, химиков и других исследователей в области точных наук. И остается только пожалеть, что из-за обилия математических предпосылок мы вынуждены принимать на веру все аргументы докладчика, но... Венецианов многозначительно потряс очками. Я думаю, выражу общее мнение, если скажу, что от заведующего кафедры минералогии «Мы вправе были ожидать иного доклада». В зале загудели, но шум тут же стих, как только поднялся Греков. Тот вышел из-за стола и, не заходя за кафедру, оперся спиной о стену. «Мне трудно высказать какие-либо суждения по существу доклада», – начал он. «Вопрос действительно сугубо специальный, но вот что хотелось бы сказать». Не грех Воронова, а наша беда, если не все нам в его докладе ясно. Он сел, желающих выступить больше не оказалось. А теперь Бенецианов выдавил на своем лице некое подобие улыбки. Мы предоставим слово нашему гостю, бывшему питомцу факультета доценту Георгию Александровичу Гринталю, который познакомит нас с оригинальной новой теорией горнообразовательных процессов. Мы очень ценим, что свой доклад о новых представлениях, касающихся тектоники, Георгий Александрович решил сделать именно здесь, у нас. И желаем Георгию Александровичу, чтобы эта работа позволила ему в самом ближайшем будущем стать доктором-геологом минералогических наук, «Мы верим, что работа многоуважаемого Георгия Александровича откроет новую страницу в развитии геологических, я подчеркиваю, геологических знаний и надеемся». Но Саша его уже не слушал. «Новая теория горообразовательных процессов». Одна эта фраза заставляла приготовиться к чему-то необыкновенному – Такому, свидетелем чего можно стать раз в жизни. «Пожалуйста, уважаемый Георгий Александрович!» Закончил свое выступление бенецианов. На кафедру поднялся довольно молодой, скромно одетый мужчина с тонким подвижным лицом, на котором выделялись умные внимательные глаза. «Я далек от мысли». Что предлагаемая вам теория тектонических процессов, начал он, немного волнуясь, сможет явиться темой докторской диссертации, и тем более, что она откроет какую-то новую страницу в нашей науке. Здесь уважаемый председатель, конечно, преувеличил. Но для меня лично эта теория, безусловно, нечто большее, чем просто научная работа. Это, если хотите, моя мечта, которая возникла еще в студенческие годы. Мечта о том, чтобы многочисленные, на первый взгляд, абсолютно далекие друг от друга геологические явления были связаны единой нитью причинной зависимости. Грюнталь сделал небольшую паузу, а аудитория застыла в молчании. Начало было необычным». «Мне тем приятнее изложить свою теорию в этой аудитории», – продолжал докладчик, – «что когда-то я сам слушал в ней лекции по геотектонике, а еще более потому, что некоторые из моих здешних коллег, как я только что имел возможность слышать, также работают в новом для геологии направлении». Но, – улыбнулся Гринталь, «Принимая во внимание претензии, высказанные уважаемым председателем в адрес предыдущего докладчика, я постараюсь по возможности не касаться математической основы теории, хотя все, что я буду излагать, основано, разумеется, на математическом расчете и на строгих математических доказательствах». Он покинул кафедру и медленно прошелся, перед развешанными на стене таблицами. Итак, чему обязаны тектонические явления, происходящие и происходившие на нашей планете? Чему обязаны процессы складкообразования, разломы земной коры, землетрясения, магматическая деятельность? Чем обусловлена форма магматических тел и распределение различных типов изверженных пород? Чем объясняется распределение тех или иных полезных ископаемых в земной коре? Что сформировало в конечном счете лик нашей планете, ее недра, ее минеральные богатства? Чтобы ответить на эти вопросы, покинем на минуту Землю и обратимся к другой планете – Марсу. К Марсу? Саша скорее почувствовал, чем увидел, как волна недоумения прокатилась по всей аудитории. «Да, к Марсу», – повторил докладчик, как бы отвечая на немой вопрос слушателей. «Задумывались ли вы когда-нибудь, почему на Марсе нет гор?» На этот вопрос отвечают обычно так. «Марс, древняя планета и горы, которые там были давно разрушены», «А есть ли тому какие-нибудь доказательства?» Грюнталь помолчал, словно ожидая возражений. «Нет, таких доказательств не имеется!» «А теперь, — сказал он, — обратимся к Луне. Почему период обращения Луны вокруг оси в точности соответствует периоду ее обращения вокруг Земли? Случайно ли это?» И всегда ли наш спутник вращался так медленно? Грюнталь повысил голос. Нет, не случайно. Было время, когда Луна вращалась значительно быстрее. Теперь это можно считать доказанным. Замедлили ее вращение мощные приливы и отливы, которые вызывались притяжением Земли. Они оказывали тормозящее воздействие на Луну, и это продолжалось до тех пор, пока ее угловая скорость не сравнялась со скоростью движения вокруг Земли. Но ведь точно такое же воздействие оказывает и Луна на Землю. Всем вам известно, что даже твердая земная кора, по которой мы ходим, на которой строим города и выращиваем сады, тоже два раза в сутки поднимается и два раза в сутки опускается, повинуясь мощным силам притяжения нашего громадного спутника. Особенное влияние оказывают эти силы на водные массы Мирового океана. Гигантская волна прилива высотой до 20 с лишним метров непрерывно катится по земному шару, вызывая трение о морское дно, наталкиваясь на встречные острова, ударяясь о прибрежные скалы континентов. А так как угловая скорость приливной волны во много раз меньше угловой скорости Земли, то естественно, что вращение нашей планеты все больше и больше замедляется. Теперь это всем известно. Сейчас уже точно доказано, что даже сто лет назад Земля вращалась быстрее, чем теперь. Правда, разница эта исчисляется ничтожными долями секунды. Но все же. Саша в недоумении посмотрел на Сверидова. Причем здесь тектонические процессы. А Грюнталь продолжал. Обо всем этом, повторяю, знает почти каждый. Но далеко не все обращают внимание на другую сторону этого явления. Действие приливов и отливов ограничивалось бы лишь замедлением вращения Земли только в том случае, если бы плоскости лунной орбиты и земного экватора совпадали. И если бы вся Земля была равномерно покрыта водной массой? И если бы дно такого мирового океана было идеально ровным и гладким? Или если бы все препятствия, находящиеся на пути приливной волны, были вытянуты строго вдоль меридианов? Но поскольку ничего подобного нет, то совсем нетрудно доказать математически, да это ясно и без всякой математики, что сила воздействия приливов разлагается на две составляющие. Одну, действующую параллельно экватору, она-то и замедляет вращение Земли, другую, перпендикулярно первой, которая будет стремиться повернуть всю твердую оболочку земного шара относительно ядра вокруг оси, расположенной в плоскости экватора. Докладчик подошел к доске и, быстро набросав чертеж, показал направление действующих сил. Надо, впрочем, сказать, что поскольку вторая составляющая невелика, смещение твердой оболочки относительно ядра происходит чрезвычайно медленно. Но ведь размещение материков и островов на поверхности Земли, а также рельеф дна океанов, не остаются неизменными. И вполне вероятно, что при определенных условиях они могут оказаться такими, что меридианальная составляющая резко возрастет, и твердая оболочка тогда будет смещаться значительно быстрее. Гринталь показал это возможное смещение оболочки на чертеже. — Но что при этом произойдет? — продолжал он. Известно, что в любом меридиональном сечении земной шар представляет собой почти правильный эллипс, кривизна которого минимальна у полюсов и максимальна на экваторе. Очевидно, смещение твердой оболочки не изменит форму эллипса, но в таком случае те участки ее, которые будут перемещаться от экватора к полюсу, должны неизбежно разгибаться, что приведет к возникновению мощных напряжений сжатия в верхней части оболочки. Расчеты показывают, что наибольшей величины эти напряжения достигнут примерно на широте 45 градусов основного меридиана смещения. В результате именно на этой широте значительная часть оболочки будет смята в складки и вывернута вверх в виде колоссальных многокилометровых складчатых сооружений. Нетрудно догадаться, что эта зона в виде дуги большого круга, пересекающего плоскость экватора под углом 45 градусов, опояшет весь земной шар. На чертеже Грюнталя появилась дуга большого круга. «В то же время с другой стороны от полюса», – продолжал докладчик, «смещение оболочки создаст зону не менее интенсивных растягивающих усилий, поскольку там будет иметь место сгибание ее вследствие перемещения от полюса к экватору, где кривизна эллипса максимальна. Нетрудно догадаться, что результатом этих растягивающих усилий являются гигантские разломы, трещины, сбросы и тому подобные дизюнктивные ранарушения земной коры. Само собой разумеется, что эта вторая зона также обежит вокруг всего земного шара, располагаясь под прямым углом к зоне складка образования. Гренталь нанес на чертеж вторую дугу большого круга и, взяв указку, перешел к развешенным на стене таблицам. А теперь развернем обе наши дуги на плоскости так, как обычно развертывается любая географическая карта. Очевидно, в таком случае получится нечто вроде двух синусоид, которые вы и видите на этом чертеже. Красной линии нанесена здесь зона максимальных деформаций сжатия, синей – зона максимальных деформаций растяжения. Докладчик снял чертеж кривых и подошел к физической карте мира. Если теперь наложить эти кривые, подчеркиваю, они получены исключительно расчетным путем, на карту того же масштаба, то нетрудно обнаружить, Гол всего зала заглушил последние слова докладчика. Кривые были вычерчены на тонкой прозрачной бумаге, и можно было отчетливо видеть, что красная линия почти точно совместилась с нанесенными на карту горными цепями Альпийской системы, следуя за очертаниями хребтов Северной Африки и дальше по Альпам и Карпатам, Крыму и Кавказу, горным сооружением Ирана, и высочайшим пиком Памира и Гималаев. Синяя же побежала по океаническим впадинам, протягивающимся вдоль Филиппин, островов Японии, Курильской гряды и дальше по алеудским островам и западному побережью Северной и Южной Америки. Комментарии, как говорится, были излишни. «Здорово, а затормошил Саша Володю. «Да тише вы!» крикнули сзади. Но шум нарастал уже по всей аудитории. Оживленно было и среди преподавателей. Воронов что-то быстро и горячо говорил Стенину. Близорукий Кравец хлопал себя по карманам, видимо, в поисках пенсне. Обычно сдержанный Глеб Максимельянович в возбуждении поворачивался то в одну, то в другую сторону. А Леонид Иванович Греков, грузно обернувшись к Бергу, спорил с ним то и дело, показывая на чертеж Грюнталя. Только Чепков, сидящий против кафедры, оставался подчеркнуто невозмутимым. Беницанов постучал карандашом о графин, Грюнталь снова заговорил. Какой же мощности должна быть твердая смещающая оболочка земли, чтобы сдавливающие усилия могли привести к возникновению складчатых сооружений, подобным Гималаям. Мои расчеты показывают, что мощность оболочки должна быть около 800 тысяч километров. Новая волна возгласов прокатилась по аудитории. Тысяча километров! Невероятная, фантастическая цифра! Максимальные величины, которыми до сих пор оперировали геологи при характеристике мощности земной коры, не превышали 70 километров грынталь поднял руку Я понимаю ваше недоумение, товарищи, мне самому казалась удивительной столь громадная цифра. Но судите сами: гепоцентры землетрясений устанавливаются на глубинах четыреста 450 и даже больше километров. На Тихоокеанском побережье до шестисот километров заметил Греков. Вот именно! «Однако, согласитесь, трудно представить, чтобы эти тектонические явления могли иметь место в пластичной оболочке». Но это было неубедительным. «А как же магма?» – спросил с места Чепков. Докладчик улыбнулся. «Я ждал этого вопроса в самом деле». Как в таком случае следует представлять себе магму, которая, судя по характеру залегания магматических пород, поднимается почти к самой поверхности Земли и даже изливается на дневную поверхность? Как преодолевает она эту тысячекилометровую толщу? По-видимому, ответ может быть только один. Магмы в том смысле, как мы привыкли понимать, не существует. Гул в аудитории усилился. «Вот так номер!» — воскликнул Володя Свиридов, оборачиваясь к Саше. «Да, ничего себе теория!» — сказал сосед Володи. «Эдак всю геологию! А так ее и надо, эту магму! Я за нее двойку схватил!» пробасил кто-то сзади под общий смех. Явное замешательство было и в первых рядах. Все повернулись в сторону заведующего кафедрой петрографии. Греков нахмурился. «Позвольте», — снова спросил Чепков, — «откуда же взялись магматические породы? Или они также, по-вашему, не существуют?» «Нет, почему же», — ответил Грюнталь, — «породы существуют» но все эти породы, которые мы называем магматическими, на мой взгляд, образовались не из магмы, а за счет кристаллизации вторичного расплава, возникшего вследствие локального переплавления тех или иных пород оболочки Земли. Что же касается причин, представьте себе, как сминается в складке толща пород мощностью в несколько сот километров. Расчеты показывают, что тепловой энергии, которая выделится в результате такой операции, с избытком хватит на расплавление любых известных нам пород. Но дело даже не в этом. Вспомните, сколько неразрешимых до сих пор парадоксов мешает объяснить образование магматических пород из магмы, поднимающейся из недр Земли. Чего стоят одни фокалиты эти загадочные интрузивные тела, имеющие форму изогнутой чечевицы и размещающиеся в сводовых частях складок? Они же, как вы знаете, не имеют никакой связи с другими магматическими телами. Так откуда же поступала сюда магма? А возьмите другие интрузивные тела, но хотя бы наиболее крупные из них – батолиты. Все петрографы и тектонисты подчеркивают, что у них – выразительно ровные боковые стенки. Но разве можно предположить, что магма, поднимающаяся откуда-то из больших глубин и имеющая колоссальное давление, не производит никаких механических воздействий на боковые породы? Да уж сам факт того, что магма почему-то всегда предпочитает проникнуть к поверхности Земли именно в тот момент складка образования и в основном в местах, приуроченных к наиболее интенсивной складчатости. То есть тогда и там, где и когда действуют наиболее мощные сдавливающие усилия и где, следовательно, особенно затруднено ее продвижение кверху. Разве сам этот факт не является величайшим парадоксом теории магматического породообразования? Таких фактов можно привести сколько угодно. Для их объяснения привлекалась и привлекается масса всевозможных гипотез. Но все вы знаете, что, объясняя одно, эти гипотезы неизбежно вступают в противоречие с другим. И таким образом парадоксы по-прежнему остаются парадоксами. Этим я отнюдь не хочу сказать, что моя теория вполне свободна от недостатков. Над ней, конечно, еще надо работать и работать. Но уже и теперь она вполне удовлетворительно объясняет многое из того, что было до сих пор неясным и противоречивым. Возьмите ту же форму интрузивных тел. Она просто как следствие выводится из самого механизма складкообразования. Грюнталь снова подошел к доске и с помощью чертежей показал, как создаются те или иные формы магматических тел в зависимости от степени развития складчатостей, Гул одобрения пронесся по аудитории. Докладчик продолжал. Даже вопросы происхождения руд металлов, в которых до сих пор остается много неясного и спорного, могут быть решены на принципиально новой основе, проще и точнее, если исходить из предлагаемой нами теории тектонических процессов. Повторяю, эта теория ни в коем случае не претендует на то, чтобы... Окончательно установить причинную взаимозависимость всех или почти всех геологических процессов. Но уже то, что она удовлетворительно объясняет многие из них и имеет строгое математическое обоснование, делает ее, на мой взгляд, хорошей основой для дальнейших исследований. Гром аплодисментов покрыл последние слова докладчика. Ребята из научного общества защелкали фотоаппаратами. Блики магниевых вспышек побежали по аудитории, по лицам Чепкова и Беницанова, по старым и истертым таблицам, висящим на стенах. И Саше подумалось, что это над самой геологией уже блещут молнии начинающейся очистительной грозы. Обсуждение доклада Грюнталя затянулось до ночи. Но все, что говорили Греков, Стенин, Воронов и другие, было так необычно, интересно, ново, что Саша даже пожалел, когда Бенецианов объявил заседание закрытым, и все повалили к выходу. Саша вышел одним из последних. Сегодня он особенно ясно почувствовал, как мало ему дали лекции Беницанова. Все придется заново прорабатывать по книгам, думал он, спускаясь по лестнице. Все с самого начала. А на лекции комбале нечего больше ходить. И вдруг он увидел, внизу у вешалки мелькнула знакомая шапочка. Саша торопливо оббежал глазами вестибюль. Вот она, уже почти у самой двери. Еще минута. И он снова потеряет ее из вида. А у гардероба такой хвост. И вдруг от самовешалки. «Саша, давай номерок!» Это Володя. Его очередь уже подходит. Саша оглянулся на дверь. Желтой шапочки не видно. Но еще можно догнать. Он бросает номерок Володи. «Ох, и выручил ты меня! Тут такое дело! Секунда!» И Саша выскакивает за дверь. В лицо пахнуло снегом. Где же она? Перед глазами сплошная белая пелена. Разыгравшаяся метель вьюжила даже здесь, под сводами портала. А дальше, за колоннами, все точно кипело в белом вихре. Выходящие из здания люди невольно останавливались, поспешно нахлобучивали шапки или поднимали воротники и сразу тонули в снежном мраке. Он сбежал по ступеням и окунулся в облако несущегося снега. Ветер толкнул его в бок, вцепился в пальто, потащил в сторону. Мокрые хлопья хлестнули по лицу, яростным свистом заложило уши. Все исчезло из глаз, лишь снег и темнота. Не видно даже собственных ног. Тускло, как в тумане, светятся расплывающиеся квадраты окон. Саша в растерянности остановился. «Разве тут кого-нибудь найдешь?» Он пересек улицу и пошел вниз, к скверу. Позади остались слабо освещенный подъезд поликлиники, неоновое пятно молодежного кафе, узкий, точно засыпанный снегом скворешник, киоск «Союз печати». Вот и решетка сквера. Куда же теперь? Да и не могла она уйти так далеко». Саша повернул обратно. На встречу медленно тянулись студенты. Они шли друг за другом, след в след, стараясь не сбиться с протоптанной дорожки. Теперь он просто не мог не встретиться с ней. Но подъем кончился. Впереди из снежной пелены выступили белые массивные колонны. Саша остановился. Он снова был один перед строгой громадой университета. Один. Но разве был он теперь хоть минуту без нее, даже сейчас, когда она словно растаяла в этом кипящем котле? Он глянул на здание университета. Подобно древнему колоссу, высилось оно среди беснующейся метели, как бы утверждая величие и мощь науки. Но Саша уже знал, каким титаническим трудом и какой напряженной борьбой даются они людям. Так разве останется он в стороне от схваток, которые начались и наверняка развернутся еще у них на факультете? Конечно, он только студент, и у него еще очень мало знаний. Но из-за знания надо бороться. Саша повернулся лицом к ветру. «Эх, и разыгралась ты, метель!» И вдруг? Или ему показалось? «Нет, он узнал бы ее и среди тысяч». «Люся!» Голос Саши тонет в свисте метели. «Люся!» Он подходит ближе, пытаясь загородить ее от ветра. Но Люся не слышит, не замечает его. Ветер рвет из рук шарф, который она пытается набросить на голову. А тут еще сумка. Он трогает ее за плечо. «Давай подержу!» Люся вздрагивает от неожиданности. «Саша!» «Откуда ты?» В глазах недоумение, а ветер уже завладел ее шапочкой, вцепился в волосы, треплет воротник. «Давай сумку, мешает же!» Он подхватывает конец шарфа и дает ей в руки. «Улетит!» Она торопливо поправляет шапочку, закрепляет на голове шарф. Он поднимает воротник ее пальто. На мгновение лицо Люси оказывается совсем рядом, так близко, как не было еще никогда. И сразу все. И пережитые волнения, и радость встречи выливаются в одно огромное желание — прикоснуться к ее губам. Но резкий порыв ветра бросает на них целую гору снега. Люся невольно встряхивает головой. но ну и метет. Ерунда!» Я даже люблю такую погоду. Саша поправляет шапку. Пошли. А сумку? Ладно уж, вместе пойдем. Пешком? Конечно. Что ты, Саша, я на трамвае. А ходят ли они в такую погоду? Но до трамвая я тебя все-таки провожу. Он решительно берет ее за локоть и привлекает к себе. Сегодня это можно. Сегодня многое можно в такую ночь, когда само небо обрушилось на землю. В будке на трамвайной остановке почти тихо. Метель прорывалась сюда лишь временами, и потому в глубине ее, за кабинкой автомата, можно было даже отряхнуться от снега. Саша помог Люсе почистить пальто. «Так ты, значит, слышала доклад Грюнталя?» «Конечно. Там много было наших. Витя беленький, Фарид, Светлана. Витя даже и место тебе с Иваном занял». «Иван в общежитии дежурит. А я засиделся в препараторской у Юрия Дмитриевича. Чуть не опоздал к началу. Пришлось к знакомым ребятам пристроиться. А здорово у него получается». «Да, интересно. Только я не поняла, причем здесь все-таки Марс». «А как же?» Там, говорят, действительно, до сих пор не обнаружено гор. И, согласно теории Грюнталя, их и быть не могло, так как нечему было вызывать приливные явления. Но ведь спутники-то у Марса есть целых два? Какие это спутники? Саша даже присвистнул. Деймос всего, кажется, 15 километров поперечники, а Фобос и того меньше километров 7-8. Одним словом, это песчинки – по сравнению с Марсом. Разве могут они оказывать какое-нибудь воздействие на планету? А Луна? Сколько она примерно? Луна? Что-то, если не ошибаюсь, около трех с тысячи километров. Некоторые астрономы вообще не считают ее спутником. Так и пишут. Система двойной планеты. Земля-Луна. Это я знаю, папа рассказывал. Но почему же у Марса такие маленькие спутники? А ты слышала о гипотезе Шкловского, что они искусственные? Искусственные? Да, Шкловский изучал движение этих спутников, и оказалось, что Фобос движется так, как если бы он был полый, пустой одним словом, как футбольный мяч. Что ты говоришь? Он доказал это математически, и потом... Это ведь единственные спутники, которые движутся вокруг своей планеты в экваториальной плоскости. А возьми такой факт. Астрономы давно уже заметили, что чем больше планета, тем больше у нее спутников. У Юпитера их 12, у Сатурна 5, у Земли 1, а у Венеры, которая меньше Земли, ни одного. Марс же еще меньше Венеры, так что у него вроде бы не должно быть спутников. Как и у Меркурия, а на самом деле интересно. Еще бы, и оказывается, эти загадочные спутники давно уже будоражат умы ученых. Впервые их открыли во время великого противостояния 1877 года, и сразу же оказалось, что их видно даже в сравнительно слабые телескопы. Но ведь изучение Марса началось давно, а между тем, даже в самые сильные телескопы, никто не видел у него никаких спутников. Ты хочешь сказать, что тогда их и запустили марсиане? Да, вполне возможно, что за 1877 года их там не было. А что касается марсиан... Марсиане тут может быть и ни при чем. Знаешь, что может быть? Саша даже понизил голос. Космические корабли с другой звезды прилетели в нашу Солнечную систему и подошли к Марсу. Но на планету такой корабль не посадишь. Вот и задали им скорость искусственного спутника. А потом, мало ли, может у них источники энергии кончились, может сломалось что-нибудь. Так и вращаются эти корабли вокруг планеты. Вот куда бы я сейчас полетел. А как же геология? Так разве геолог всегда будет привязан к Земле? Может, как раз на Марсе и решаться главные проблемы геологии. Да и не в этом дело. Я... Саша в смущении замолчал. Что ты? Я полетел бы туда хотя бы ради того. Ты знаешь, ведь что бы я сейчас ни делал, о чем бы ни думал... Он посмотрел ей прямо в глаза. Люся... Она покачала головой. «Люся...» Она молча шагнула к выходу. «Саша, кажется, трамвай...» Они вышли из будки, издали сквозь снежную пелену надвигались три желтых пятна. «До свидания, Саша...» Она взяла у него сумку. «И подними воротник...» Он нерешительно шагнул к ней ближе. «Люся, можно я поеду с тобой...» «Зачем?» «А там этот пустырь, мало ли». «Ну что ты, Саша? Пустырь! Он же, можно сказать, у меня дома, а тебе еще шагать да шагать!» Трамвай остановился. «Ну, счастливо добраться!» Люся взялась за поручень. Он удержал ее за локоть. «Люся, не надо, Саша!» Сказала она с грустной решимостью. «Не надо!» И поднялась на площадку вагона. Трамвай тронулся. Медленно, с еще не закрытыми створками дверей. Мимо поплыли заснеженные окна. Саша не сводил с них глаз. А что, если сесть в прицепной вагон? Он ухватился за поручень, но тут же отпустил его. Ведь уже не первый раз она так вот, с непонятной решимостью, мягко, но настойчиво, отстраняет его от себя. Чуть только разговор переходит за рамки чисто товарищеских отношений. Так куда и зачем ехать? Лишь потеряв из виду трамвай и оставшись совсем одна, Люся почувствовала, как разъярилась метель, особенно здесь, где кончилась улица и начинался пустырь, отделяющий старую часть города от новых кварталов. Едва отойдя от остановки, она провалилась в сугроб и еле добралась до углового дома. Тут хоть можно немного отдышаться, но уже в двух шагах творилось нечто невообразимое. Люся повернулась спиной к ветру. Трудно было представить, что где-то неподалеку стоят дома, полные людей, и течет обычная жизнь большого города. Мир сузился до предела и стал чужим, неуютным, совсем не таким, каким был полчаса назад, когда рядом двигалась коренастая фигура Саши. Если бы он был сейчас здесь. Но нет, нельзя тянуться к счастью, которое станет горем другому человеку. И потом, разве можно теперь, после того, как она так долго его отталкивала, ответить на его «нет, об этом нельзя даже думать». Домой она пришла вся в снегу, с мокрыми ногами. Мать встретила ее у дверей. «Наконец-то! Быстро одевайся во все сухое, а я поставлю чайник. Остыл, наверное». Люся переоделась и заглянула на кухню. «Ну и погодка, как у папы. В нашем городе я и не помню такого. Чуть дошла, наверное». «В общем, досталось». Пришлось поплутать, и тебя никто не проводил. Хотели проводить, Саша, я не позволила, ты же сама. Но в таких исключительных случаях... Что ты говоришь, мама? Разве можно? Пожалуй, ты права. Садись скорее, чай готов. Мама, как ты думаешь, если один человек любит другого... Может он разлюбить только потому, что тот — другой человек. Как бы это тебе сказать, словом, если он не знает, как тот — другой человек к нему относится? Мать подошла к окну и долго прислушивалась глухим ударом ветра. Нет, дочка, любовь не может уйти от человека, если это действительно любовь. А на утро еле удалось поднять голову с подушки. Заложила горло, поднялась температура. Пришлось остаться дома. Между тем, настроение Люси не было подавленным. В памяти всплывало то вчерашнее поведение Саши, то слова матери о любви. Больше того, предчувствие чего-то хорошего не покидало Люсю весь день. И когда вечером зашла к ней Таня, она была почти уверена, что от нее она узнает такое, что прогонит остатки болезни. «Проходи, проходи, Таня. Вот молодец, что зашла», — говорила она, устраиваясь на подушках. «Садись сюда, а журналы на стол. Ну, как там на улице?» «Снегу, Люся, снегу, весь день скребут, метут, возят, и хоть бы что. А ты, значит, лежишь?» «Лежу, Танюша». Промочила вчера ноги. «Беда с вами, городскими! Чуть что сразу болеть! Вика ушла сегодня с занятий, Алка весь день чихает!» «Так ведь вчера такое было!» Но уж и было! У нас на Волге не так еще крутит, а все здоровехоньки! Даром, что ни автобусов, ни трамваев! А у тебя и остановка под боком!» «Остановка-то рядом, а знаешь, как вчера пришлось добираться!» Я ведь на конференцию оставалась. А, значит, ты совсем ночью пришла. Но зато, говорят, столько интересного было. Андрюша рассказывал. Да, Люся, у Наташи Севериной несчастье. Мать положили в больницу. Говорят, что-то серьезное. Может и не встать. Совсем одна останется. Да еще сестренка у нее, небольшая совсем, а дома топить нечем. «Дров не палки!» В общем, извелась Наташка. «Помочь ей надо. Мы тут поговорили с девчатами. вправком сходить, что ли? Или купить чего?» Люся замерла. «Ты что, не согласна?» «Что ты, Танюша? Конечно, надо помочь ей. Это само собой. А еще вот что, Таня, поговори с Сашей. От своего имени, конечно». Я знаю, у тебя это получится. Ну, чтобы навестила Наташу и вообще. Ты понимаешь? Таня с удивлением взглянула ей в глаза. А как же я думала, вы с Сашей? Нет-нет, я... Как бы тебе сказать? Просто я уважаю его. Очень уважаю, но... Разве можно иначе? Я очень прошу тебя, ты с ним завтра же поговори. Попытаюсь, о тебе? Тебе хуже? Голова кружится. Может, подать чего-нибудь? Нет, мне ничего не надо. Люся отвернулась, но Таня успела заметить навернувшиеся на ее глаза слезы. — Что с тобой? Ты плачешь, Люся. Нет, горло болит, но теперь уже лучше. А что сегодня... На занятиях было, Танюша. Ничего особенного. Камбала вулканах рассказывал. Петр Ильич закончил карбонаты, и к сульфатам перешел. Да. Люся слышит и не слышит, что говорит ей подруга. А Таня уже смеется, вспомнив, как Джапаридзе доказывал Петру Ильичу, что у них в Грузии есть вина, от которых кальцит шипит, как от соляной кислоты. А на минералогии. «Ой, знаешь, Люся, Юрий Дмитриевич был сегодня такой невеселый, будто сглазил кто или заболел». Люся поднимает с подушки голову. Последние слова вызывают непонятную тревогу, и тревога эта не уходит, и уже кажется, что это от нее горит лицо, и все плывет в горячем тумане». Глава 20 Черный шар. Защита диссертации подходила к концу. Петр Ильич изложил уже суть работы, ответил на все замечания официальных оппонентов и членов ученого совета и теперь сидел неподалеку от кафедры в ожидании приговора. Бенцанов, раскрыв папку, внушительно заговорил. «Здесь имеются отзывы с производства, от научных учреждений и некоторых частных лиц. Все они, в общем, положительные, М -м за исключением отзыва из Урбекской экспедиции, в котором, к сожалению, не все гладко. Следует огласить их?» – спросил он. «Огласить последний?» – предложил Ростов. «Так, Модест Петрович надел очки». Отзыв на диссертационную работу. Саша затаил дыхание. Отзыв отца. Для Саши это был не просто официальный документ, оценивающий работу, представленную на соискание ученой степени. Для него это было мнение отца Петри Ильиче, как ученым и человеке, мнение, которое сейчас особенно важно, потому что здесь, в стенах университета, Петр Ильич в третий раз предстал перед Сашей в новом свете, и ему пришлось заново пересматривать свое отношение к молодому преподавателю кафедры минералогии, бывшему когда-то его первым учителем-геологом. Саша узнавал стиль отца, улавливал некоторые из его любимых выражений и будто видел его самого – спокойного, доброжелательного, справедливого. Таким же был и его отзыв. Что же тогда беспокоило Петра Ильича? А вот оно что. Вызывает недоумение, что диссертант не сделал ссылок на работы геологов Урбекской экспедиции, материал которых широко использован в диссертации. БеницАНОВ сделал паузу и многозначительно посмотрел на Петра Ильича. Тот покраснел. Ну а дальше обычное... Автор полагает, что работа соответствует всем требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям, а соискатель достоин присвоения ученой степени кандидата наук. В аудитории стало шумно. Члены совета заговорили, задвигались. Петр Ильич поспешно вытер платком лицо. «У меня есть вопрос», – послышался громкий голос Чипкова. «Руководитель диссертанта знал об этом отзыве?» Бенецанов посмотрел на Воронова. Тот поднялся. «Да, я знаком с отзывом и рекомендовал Петру Ильичу внести соответствующие изменения в работу. Однако он не счел нужным этого сделать». «Есть ли еще вопросы?» – спросил Бенецанов. «Нет, тогда прошу выступать». К председательскому столу подошел Греков. Работа, представленная Совету, не вызывает серьезных возражений. Но вот с этим отзывом я полагаю, что молодому ученому следует быть более щепетильным в вопросах научной этики. И если мы сейчас и проголосуем за присвоение ученой степени, то выдадим ему тем самым большой аванс. Он повернулся к Петру Ильичу. «Да, уважаемый коллега, большой аванс в надежде, что вы поймете неблаговидность своего поступка и не дадите больше повода для такого рода разговоров». «Я совершенно согласен с выступлением Леонида Ивановича», – сказал сменивший его Ростов. «И считаю, что Совет должен обязать соискателя внести в диссертацию ссылки на работы урбекских геологов, по крайней мере, при подготовке ее к публикации. Считаю также, что Совет должен рекомендовать диссертанту направить в Урбекскую экспедицию извинительное письмо, в котором было бы указано, что такие изменения в работу внесены. Наконец, считаю, что Совету следует официально указать соискателю на недопустимость подобных поступков в практике научной работы». «Позвольте мне высказать свою... Э, точку зрения», – поднялся Бенецианов. Аудитория настороженно затихла. «Но этот разнесет в пух и прах», – подумал Саша, невольно проникаясь чувством сострадания к Петру Ильичу, который сидел, понурив голову, теряя, видимо, всякую надежду на благополучный исход защиты. Но Мадес Петрович не торопился разносить незадачливого диссертанта. Напротив, воздав должное его умению излагать материал и логически мыслить, он сделал небольшую паузу и недоуменно развел руками. «Я не понимаю, из-за чего разгорелся весь сыр -бор? Разве качество работы так уж пострадало от того, что в списке литературы не оказалось несколько рукописных отчетов? Все мы знаем, что представляют собой отчеты производственников. И если уж поднимать этот вопрос, то совсем в другой плоскости. Допустим, отсутствие ссылок является все-таки недостатком представленной работы. В какой-то мере это, конечно, так. Но с кого мы в первую очередь должны спросить за эту оплошность? Первая работа ученика, говорят, работа его учителя. Вряд ли кто-нибудь с этим не согласится. И мне думается, что никто иной, как доцент Воронов, должен был указать своему аспиранту на допущенный промах. Указать свое время и настолько убедительно, чтобы у аспиранта не возникло даже мысли не честь нужным исправить свою ошибку. Именно так должен поступить всякий уважающий себя ученый, а не выступать на совете с жалобой на своего непослушного ученика. «Верно», — поддержал Чепков. «Есть еще желающие?» — спросил декан. «Есть пожелания», — отозвался Стенин, «чтобы все здесь сказанное было поточнее занесено в протокол». «Что вы хотите этим сказать?» — повернулся к нему Бенецианов. «Я полагаю, секретарь совета понял меня», — ответил Стенин. «Поддерживаю пожелания Алексея Константиновича», — сказал Греков. «И прошу внести в протокол, что я лично и, насколько мне известно, большинство других членов совета не разделяю.